Глава сорок пятая. О том, как премудрый Санчо Пансо вступил во владение своим островом и как он начал им управлять. — О, извечный обозреватель антиподов! Всемирный факел, небесное око! Сладостный вращатель кувшинов! Здесь тимбрий, там феп. Стрелок для одних, врач для других, отец поэзии, изобретатель музыки, ты вечно восходящая, и, вопреки тому, что нам представляется, не заходящая вовек светила. Обозреватель антиподов, сладостный вращатель кувшинов, тимбрий, Феб, стрелок для одних, врач для других, прозвище Феба, Аполлона, бог света пролицание медицины и поэзии. Обозреватель антиподов. Это прозвище Феба объясняет с тогдашними представлениями о неподвижности Земли, вследствие чего считалось, что Солнце, вращаясь вокруг Земли, освещает также и тех, кто живет внизу, под ногами у людей, находившихся наверху. Вращателем кувшинов фэп назван потому, что солнечное тепло, вызывая жажду у людей, заставляет их прибегать к прохладительным напиткам, которые изготавливаются в медных кувшинах, охлаждаемых путем вращения их в каком-нибудь сосуде, наполненном снегом. — К тебе взываю я, о солнце, с чьей помощью человек рождает человек. — К тебе взываю я. Да окажешь ты мне свое покровительство и просветишь темноту моего разума, дабы я проследил шаг за шагом историю правления премудрого Санчо Пансы, ибо без твоей поддержки я чувствую себя вялым, бессильным и смущенным. Итак, Санчо со всею своей свитую прибыл в городок, насчитывавший до тысячи жителей и являвшийся одним из лучших владений герцога. Санчо Панси сообщили, что остров называется Баратария. Быть может, название это было образовано от названия городка, а может быть, оно намекало на то, что губернаторство досталось Санчо Панси дешево. Баратария — от испанского слова «барато», то есть «дешевый». Как скоро губернатор со свитую приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великою торжественностью повели Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебствие а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Одеяние, борода, брюшко и низкорослость нового губернатора приводили в изумление не только тех, кто понятия не имел, в чем здесь загвоздка, но даже и людей, осведомленных обо всем, а таких было множество. Наконец, из собора Санчо Пансу провели в судебную палату. Усадили в кресло. И тут герцогский домоправитель сказал. — На нашем острове, сеньор губернатор, из древли ведется обычай. Кто вступает во владение славным этим островом, тому задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и трудные, он же обязан на них ответить и по его ответам горожане составляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и радуются его прибытию или же, напротив, приунывают. Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматриванием длинной надписи, выведенной крупными буквами на стене прямо против кресла. А как он читать не умел, то спросил, что это там намалевано. Ему ответили так, — сеньор, там записан и отмечен день, когда ваше превосходительство изволило вступить во владение островом, а гласит сия надпись, следующая, сегодня, такого-то числа, месяца и года, вступил во владение этим островом сеньор Дон Санчо Панса многие ему лета. — А кого это зовут? «Дон Санчо Панса?» — спросил Санч. «Вас, ваше превосходительство», — отвечал домоправитель. «На наш остров не прибыло никакого другого панса, кроме того, который сейчас восседает в этом кресле». «Ну так запомни, братец», — объявил Санч, — «что я не дон, и никто в моем роду не был доном. Меня зовут просто Санчо Пансою» и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были панса, безо всяких этих донов до да распродонов. Мне сдается, что на вашем острове донов куда больше, чем камней. Ну да ладно, Господь меня разумеет, если только мне удастся погубернаторствовать хотя бы несколько дней, я всех этих донов повыведу. Коли их тут такая гибель, то они уж верно надоели всем хуже комаров, А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы. Я отвечу на них, как могу. А горожане хотят, унывают, хотят, не унывают. Это их дело. В это время в судебную палату вошли два человека. Один из них был одет крестьянином, другой был одет портным. И держал в руках ножницы. Он-то и повел речь. Сеньор губернатор, мы с этим сельчанином... Явились к вашей милости вот из-за чего. Вчера этот молодец пришел ко мне в мастерскую. Я, извините за выражение, портной, и слава тебе, Господи, мастер своего дела. Сует мне в руки кусок сукна и спрашивает, — сеньор, выйдет мне колпак из этого куска? Я прикинул, говорю, выйдет. Тут, думается мне, он, наверное, подумал и подумал неспроста, что я, конечно, хочу талику малую сукна у него украсть. Либо это он судил по себе, либо уж такая дурная слава идет про портных, и вот он мне и говорит. Погляди, мол, не выйдет ли двух колпаков. Я смекнул, что он обо мне подумал. «Выйдет, — говорю». Он же, утвердившись в первоначальной своей и оскорбительные для меня мысли, стал все прибавлять да прибавлять колпаки, а я все выйдет да выйдет, и, наконец, дошли мы до пяти. Нынче он за ними явился, я ему их выдал, а он отказывается платить за работу, да еще требует, чтобы я ему заплатил или же вернул сукно. — Так ли все это было, братец? — спросил Санч. — Да, сеньор, — подтвердил крестьянин, — но только велите ему, ваша милость, показать все пять колпаков, которые он мне сшил. — С моим удовольствием, — молвил портной, — немало-немедля он высвободил из-под плаща руку, на каждом пальце которой было надето по колпачку, и сказал, — вот все пять колпачков, которые мне заказал этот человек. И больше у меня, клянусь богом и совестью, ни клочка сукна не осталось. Я готов представить мою работу на рассмотрение цеховых старшин. Количество колпачков и необычность самой тяжбы насмешили всех присутствующих. Санчо же, немного подумав, сказал, — Я полагаю, что нам с этим делом долго задерживаться не приходится. Решим его в сей же час, как нам подсказывает здравый смысл вот каков будет мой приговор портному за работу не платить ничего крестьянину сукна не возвращать колпачки пожертвовать заключенным и дело с концом если ниже следующий приговор по делу о кошельке скотовода вызвал у окружающих удивление, то этот приговор заставил их рассмеяться. Однако же все было сделано так, как распорядился губернатор. Затем губернатору явились два старика. Одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь, сеньор: я дал взаймы этому человеку десять золотых. Я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долго не требую. Боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал. Наконец вижу, что он и не собирается платить долг. Ну и стал ему напоминать, А он мало того, что не возвращает, но еще и отпирается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудов займа не давал. А если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи. Да и не думал он мне отдавать долг. Нельзя ли, Ваша милость, привести его к присяге? И вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги то я его прощу немедленно, вот здесь, перед лицом Господа Бога. — Что ты на это скажешь, старикан с посохом? — спросил Санч. Старик же ему ответил так, — сеньор, я признаю, что он дал мне взаймы эту сумму. Опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг. Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла, и объявил, что ему точно судили десять искуда, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал взаимодавцу из рук в руки, взаимодавец же, мол, по ошибке, несколько раз потом требовал с него долг. Крест губернаторского жезла. Верхняя часть жезла имела форму креста который на суде служил для присяги. Тогда великий губернатор спросил взаимодавца, что тот имеет возразить противной стороне. А взаимодавец сказал, что должник вне всякого сомнения говорит правду, ибо он взаимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина что, по-видимому, он запамятовал, когда и как тот возвратил ему десять искуда, и что больше он их у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу. Тогда Санчо, видя, что должник, как ни в чем не бывало, удаляется к выходу, а истец покорно на это смотрит, опустил голову на грудь, И, приставив указательный палец правой руки к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели. Санчо же, увидев его, сказал Дай-ка мне, добрый человек, твой посох. Он мне нужен. С великим удовольствием, сказал старик, нате, сеньор! и он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал, — Ступай с Богом, тебе заплачено. — Как так, сеньор? — спросил старик. — Разве эта палка стоит десять золотых? — Стоит, — отвечал губернатор. — А если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять целым королевством, или не гожусь. И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость. Как сказано, так и сделано. И внутри оказалось десять золотых. Все пришли в изумление и признали губернатора за новоявленного Соломона. К Санчу обратились с вопросом, как он догадался, что десять искуда спрятаны в этой палке. Санчу же ответил так. — Видя, что старик коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, а, поклявшись, что воистину и вправду возвратил долг, снова взял посох. Он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им видно никто как бог при том о подобном случае он санчо слыхал от своего священника память же у него изрядная и если б только он не имел привычки забывать как раз то о чем ему подчас нужно бывает вспомнить то другой такой памяти нельзя было бы сыскать на всем острове наконец старик устыженный И старик удовлетворенный, вышли из судебной палаты, оставшиеся были изумлены, тот же, кому было поручено записывать слова, действия и движения Санчо, все еще не мог решить, признавать и почитать Санчо за дурака или же за умника. Тотчас по окончании этой тяжбы в судебную палату вошла женщина, крепко держа за руку мужчину, коего по одежде можно было бы принять за богатого скотовода. Она кричала истошным голосом «Правосудие, сеньор губернатор, правосудие! Если я не найду его на земле, то пойду искать на небе! Дорогой сеньор губернатор, этот негодяй напал на меня среди поля и обошелся с моим телом, как с какой-нибудь грязной витошкой. И что же я за несчастная? Он похитил у меня сокровища, которые я хранила более двадцати трех лет, которые я берегла и от мавров, и от христиан, от своих и от заезжих. Я всегда была непоколебима, как дуб, всегда была целенькая, как саламандра в огне, или же как платье, что зацепилось за куст. И вот теперь этот молодчик всю меня стискал вот мы этого голубчика сейчас самого к стене притиснем сказал санчо обратясь к мужчине он спросил что может тот сказать и возразить на жалобу этой женщины мужчина весьма смущенный ответил так сеньоры я бедный свиновод ныне утром продавший нескольких извините за выражение свиней я ехал из вашего города И продал-то я их в убыток. Почти все, что выручил, ушло на пошлины да на взятки. Возвращаюсь к себе в деревню, встречаю по дороге вот эту приятную даму. И тут дьявол, который во все вмешивается и всех будоражит, устроил так, что мы с ней побаловались. Я уплатил ей сколько полагается, а ей показалось мало. Как вцепится в меня! так до самого этого дома все и тащила. Она говорит, что я ее изнасиловал, но клянусь вам, еще готов поклясться, она врет. Я выложил всю, как есть правду, вот чего не утаил. Тогда губернатор спросил скотовода, нет ли у него при себе серебряных монет. Тот ответил, что у него за пазухой в кожаном кошельке около двадцати дукатов. Губернатор приказал ему достать кошелек и, ничего с ним не делая, передать просительнице. Скотовод весь дрожа исполнил повеление. Женщина взяла кошелек, вцепилась в него обеими руками и, кланяясь на все стороны и моля Бога о здравии и долгоденствии сеньора губернатора, который так заботится о сирах и беззащитных девицах, вышла из судебной палаты. Впрочем, первым ее движением было удостовериться, точно ли в кошельке лежит серебро. Как скоро она удалилась, Санчо обратился к скотоводу, а у того уже слезы лились из глаз, и вся душа его и взоры стремились во след кошельку. — Добрый человек, догони эту женщину. — добром так силой возьми у нее кошелек и приведи опять сюда. Скотовод не заставил себя долго ждать, упрашивать, он вихрем полетел в указанном направлении. Присутствовавшие в недоумении ожидали, чем кончится эта тяжба. И вот немного погодя, мужчина и женщина возвратились, сцепившись и держа друг дружку еще крепче, чем в прошлый раз. У женщины завернулся подол, и было видно, что кошелек она прижимает к самому животу. А мужчина пытался его вырвать, но это было свыше его сил. Столь яростно защищалась женщина и при этом еще орала, «Взываю к правосудию небесному и земному. Поглядите, сеньор губернатор, ни стыда, ни совести нет у этого разбойника. Вздумал в городе, на улице, отнять у меня кошелек, который, ваша милость, приказала отдать мне». «Ну что же, отнял он у тебя кошелек». — спросил губернатор. — Как бы не так, — воскликнула женщина. — Да я скорее с жизнью расстанусь, нежели с кошельком. Нашли какую малолеточку. Подавайте мне кого другого, а не этого грязнулю несчастного. Никакие клещи и гвоздодеры, никакие отвертки и стамески, никакие львиные когти не вырвут у меня из рук кошелек. Легче мою душу из тела вытрясти. — — Она права, — сказал мужчина, — я сдаюсь, признаю себя побежденным, объявляю, что не в силах отнять кошелек, и пусть он останется у нее. Тогда губернатор сказал женщине, — дай-ка сюда кошелек, почтенная, отважная дама. Она тотчас протянула губернатору кошелек. Губернатор же, вернув его мужчине, обратился к весьма сильной но вовсе не изнасилованной женщине. Вот что, милая моя! Выкажи ты при защите своего тела хотя бы половину того воинственного духа и бесстрашия, какие ты выказала при защите кошелька, то и Геркулес со всею своей силой не мог бы учинить над тобой насилие. Ступай себе с Богом! Нет, лучше ступай ко всем чертям! чтобы ни на самом острове, ни на расстоянии шести миль от него тобой и не пахло, не то получишь двести плетей. Да ну же, убирайся вон, бесстыжая врунья и мошенница!» Женщина перепугалась и с унылым и недовольным видом ушла. А губернатор сказал скотоводу, «Держи крепче свои деньги, добрый человек, и иди с Богом к себе в деревню, но вперед смотри». Хочешь, чтоб они у тебя были целы, с бабами лучше не балуйся. Скотовод пролепетал слова благодарности и удалился. Присутствовавшие же снова подивились решением и приговором нового своего губернатора. Все это было занесено в летопись, каковую ее составитель, незамедлительно отослал к герцогу, ожидавшему ее — с великим нетерпением но тут мы оставим доброго санчо и поспешим к его господину смущенному пением Альтисидоры.